Глава пятая. Пока Олег занимался разбором добра, оставшегося от экспедиции, я подыскивал водителя и подходящий вездеход для отправки Олеси с сестрами. Девушка выглядела немного потерянной, но со мной не спорила. Возможно, будь ее сестры в полном здравии, все было бы иначе, но не сейчас. Я был готов отстаивать свое решение в случае несогласия, но этого не потребовалось. Вот и отлично. Мне и так много о чем надо было подумать. На решение вопроса у меня ушло меньше часа. За это время Олеся собрала все необходимое. Водителя выделил Олег из тех, кто прибыл с ним, сказал, что он лучший. Вездеход тоже был выбран из транспорта, прибывшего из России по льду. Таким образом, к моменту наступления рассвета команда из трех сестер, водителя и одного охранника, которого я тоже решил выделить на всякий случай, была готова. Сопровождающего порекомендовал Константин. Парень был из военных, да еще одаренным, а кроме того имел связи для передачи информации туда и обратно. Двусторонняя связь лишней не будет. С учетом Олесиных способностей... Я решил, что этого им более чем достаточно. Отсчитав половину денег, что выручил за кристалл, я протянул пачки Олесе. Девушка замялась, но все же взяла их под моим несгибаемым взглядом. «Это очень много», — пробормотала она, словно извиняясь. «Бери! Кто знает, сколько потребуется, чтобы обустроиться. Не трать понапрасну, но все, что необходимо, покупай». Ты не абы кто, ты княжна, приехавшая прикупить для своего друга остров. Будь в этом образе. Я не хочу, чтобы кто-то что-то заподозрил. Пусть это выглядит как причудо богатого бездельника, который не знает, куда потратить деньги». «Хорошо», — едва слышно сказала девушка. «Но ведь ты приедешь сам, если потребуется». «Конечно», — пообещал я. «Связь через костяного человека. У него есть каналы выхода на нас». «Мне тут же передадут, как только тебе что-то потребуется». «Хорошо», — вновь пробормотала Олеся и потянулась меня поцеловать. Я обнял ее, прижал и крепко поцеловал в губы. Кажется, девушка немного оттаяла и расслабилась. После того, как я сказал, что от нее требуется, она была слегка не в себе. Сейчас же я вновь видел перед собой ту, которая мне когда-то понравилась своей непосредственностью, и пробивным характером. Я был уверен, что она справится с заданием. Но главное, девчонки будут в безопасности. Я никогда не любил проводы. Не понимал, как можно прощаться по часу, как можно стоять и просто смотреть друг на друга. Если решил уезжать, уезжай. Чего медлить-то? Мне всегда казалось, что оттягивание этого момента только усугубляет ситуацию. Решение уже принято, что-то изменить невозможно. Но вот сейчас стоял, держал руки Олеси в своих и понимал, что девушка никак не может меня оставить. Сказать ей, чтобы ехала, было бы неприятно для нее, так что я старался подобрать слова, которые бы звучали приемлемо. Для мужчин это часто бывает сложно, но я особыми сентиментами не отличался. Тебе пора. — Знаю, что не хочешь расставаться, но обещаю, что мы увидимся так скоро, как будет возможно. — Ага, — пробормотала Олеся. — Передавай привет Дане. — Обязательно, — пообещал я. Махнул рукой водителю, и он подогнал вездеход, где уже сидели сестры Олеси и охранник. Я подвел девушку к машине, помог забраться внутрь и прикрыл за ней дверь. Не надо думать, что расставания даются мне легко. Просто я иначе к ним отношусь. Я не думаю, как плохо расставаться. Я знаю, как хорошо будет встретиться снова». Вездеход чиркнул гусеницами по льду и покатил в сторону едва выползшего над горизонтом солнца. Его длинная угловатая тень долго лежала у моих ног, пока машина не отъехала достаточно далеко. Сборы основной команды заняли значительное время. Во-первых, людей было больше. Во-вторых, барахла осталось достаточно много. Все требовалось перебрать и понять, что стоит брать с собой, а что нет. Люди Олега занимались сортировкой и складывали в кучу все то, что нам предстояло взять с собой. После долгих разговоров мы решили не ехать тропой кангуров. Это, конечно, было быстрее, но слишком уж опасно. Лично меня все эти рассказы не пугали, но я не хотел подвергать риску людей – Возвращаться в Амстердам тоже не лучший вариант, так что мы выбрали третий. Проложили путь вдоль норвежского берега по льду. Да, придется обогнуть страну с севера, пройти по береговой линии, но зато нет опасности. И красота. Я помнил, какое зрелище представляют собой норвежские фьорды. А с заснеженными заливами и вообще отлично. Конечно же, нами руководило нежелание насладиться поездкой. Рациональность выбора маршрута но почему бы не совместить приятное с полезным. Оставалась одна небольшая проблемка. У нас в составе остались мозгари и техники, что занимались монтажом и настройкой рамки и прочими работами с порталом. Я хотел отправить всех этих людей в Амстердам на одном вездеходе. Им бы там было тесно, но ехать не так далеко, так что добрались бы. Но они вдруг решили отказаться. Я позвал переводчика и пошел разговаривать с людьми. «Мы хотели бы отправиться с вами», — сообщил один из мозгарей, судя по всему, главный в их команде. «Чем вызвано ваше решение?» — спросил я все еще раздумывая, нужен ли мне этот балласт. «Полагаю, что по завершении миссии мы были бы переправлены в портал вслед за остальными членами экспедиции, а вы нас спасли от участи стать монстрами. Так что в каком-то смысле...» «Мы вам должны. Я готов простить вам этот долг», — усмехнулся я. «Не то чтобы я был таким благородным, просто понимал, что дополнительные люди — это дополнительные продукты и прочие расходы. У меня не было своего научно-исследовательского института, так что я не представлял, что буду делать с этими людьми по возвращении». Мозгарь же продолжил. «Спасибо вам, конечно, но я человек чести. Я нанимался в этот поход» чтобы изучать дар и его проявление. Но сейчас понимаю, почему из прошлых экспедиций никто не возвращался. К тому же у меня есть что вам рассказать, если вы, конечно, захотите меня выслушать. Насчет дара и не только. Черт, если у него есть информация, то я бы с удовольствием ее выслушал. Решено. Берем с собой. Я сказал об этом переводчику, и тот передал все мозгарям. Кажется, они были довольны. Мне же осталось отдать распоряжение Олегу, чтобы учел еще и их. Таким образом, весь остальной состав отправился в Россию, и это было даже лучше. Где-то в глубине души я не хотел разбазаривать технику, отправляя ее часть на деревню дедушки в Амстердам. Наши сборы продлились до самого обеда, и это было очень быстро. Когда Олег начал со всем этим разбираться, я готов был поставить, что провозимся до вечера, но в очередной раз убедился, насколько человек умеет наладить работу. Администратор или управленец — это очень важное качество в таких делах. К моменту отъезда команда поваров, набранная на скорую руку из выживших женщин, сообразила обед, и мы все шумно поели. Никто, казалось, не хотел вспоминать о произошедших здесь ночью событиях, Я заметил, как люди сознательно избегали смотреть на то место, где стояла рамка и открывался портал. Что ж, это их право. Но я сомневался, что вся эта история вскоре забудется. На всех она произвела слишком сильное впечатление. Итак, около двух часов дня по местному времени, согласно приборам, в головном вездеходе, где разместился я, Олег, Костя, водитель, Трое одаренных из команды поддержки и тот мозгарь, что обещал рассказывать веселые истории во время поездки, мы тронулись. Взяли направление на северо-восток, чтобы максимально быстро добраться до противоположного берега и уже двигаться вдоль береговой линии, наслаждаясь видами заснеженных фьордов. Общий маршрут составлял немногим меньше трех тысяч километров — и мы планировали преодолеть его за двое, максимум трое суток. Время было разумным, если бы мы двигались небольшой компанией. С нашими восемью вездеходами и десятком снегоходов мне казалось, что путешествие может слегка затянуться, даже при том, что ночевки не предполагались. Водители должны были сменять друг друга каждые четыре часа, и так по кругу. Короткие остановки мы планировали делать каждые два часа, и две длительные стоянки в день для принятия пищи. Несмотря на такое интенсивное передвижение, я предполагал насладиться путешествием, ведь у меня было много интересных собеседников. Я планировал поговорить не только с Мозгорем. Константин мог сообщить много интересного. Да и рассказ Олега обещал быть захватывающим. Но начать я решил с Мозгоря. Его место в нашем вездеходе было временным. Я хотел выслушать рассказ и отправить его к своим. Далее вести приватную беседу только с близкими мне людьми, которые были более-менее в курсе моих дел. Так что едва мы выехали, я обратился к Мазгарю. «Рассказывай обо всем, что посчитаешь нужным», — предложил я ему. «Если будут возникать вопросы, я буду задавать их по ходу разговора. Или же в конце». «Хорошо», — легко согласился он. «Начну, пожалуй, с того...» что такое эти кристаллы которые питали установку а позже с вашей помощью разрушили ее аквамарил подсказал я ему мы называем его так да я знаю усмехнулся он и аква тут весьма уместный корень дело в том что хотя давайте начнем сначала что вы знаете о том как возник портал олег помотал головой и с интересом уставился на меня 532 года назад Начал я. От такой точной даты мозгарь смутился, но не стал перебивать. Я рассказал то, что мне поведал фон Клянин. Об использовании энергии «Гольфстрима», о желании открыть проход в другой мир, о том, что тогда еще молодой и, судя по всему, перспективный ученый Юрген фон Клянин полез в портал сам для изучения того, что находилось за этой завесой тайны. После того, что я видел ночью... Готов поверить, что фон Клейнин был тем самым ученым, но наша история науки умалчивает ими того, кто это сделал. Но суть от этого не меняется. В целом, вы все верно рассказали, пожалуй, кроме того, что из той экспедиции никто не вернулся, и про портал узнали немного позже. Как именно, неважно. Экстраполируя новые данные, могу предположить, что фон Клейнин сам же и повел туда вторую и все последующие экспедиции, но я хотел сказать о другом. Гольфстрим действительно был остановлен, но ни способа, каким это было сделано. Ни заметок с той поры не осталось. Зато в ходе исследования кристаллов мы смогли выяснить, что это такое. Я заинтересованно посмотрел на мозгоря. Мои товарищи тоже молчали и слушали. «Если излагать красиво», — продолжил рассказчик, — то это сдача от остановки теплого течения. Его энергия оказалась в избытке для преодоления разделяющего миры барьера. И еще осталось немного. Каким именно образом эта энергия преобразовалась в кристаллы, не спрашивайте. Науке это неизвестно. Но точное количество минерала, получившегося в тот момент, посчитать удалось. Ученые провели расчеты энергии и течения, вычли то, что потребовалось на открытие прохода между мирами, отняли количество энергии, превратившейся в свет. По утверждению очевидцев, полыхало тогда несколько дней. Конечно, все цифры оценочные и до совершенной точности далеко, но все же удалось выяснить, сколько тонн аквамарилла образовалось. Погодите перебил я мозгаря. «Вы хотите сказать, что есть цифра, оценивающая общее количество аквамарила?» «Да». «А значит, зная количество добытого, можно предположить остаток». «Верно», — довольно улыбнувшись, произнес мозгарь. «И сколько его осталось?» «Не так много», — вздохнул ученый. «Сколько?» — повторно спросил я, и, видимо, мой голос заставил мозгаря говорить быстрее. «Скажем так, если учитывать официальный годовой объем добычи, то минерал кончится через 10-12 лет». Олег присвистнул. «Если учитывать, что есть черные добытчики, то минерал закончится раньше», произнес он то, что я и так уже понял. «Какие оценки?» — спросил я мозгоря. «С учетом нелегальной добычи пара-тройка лет, может, чуть больше». — Отлично, — усмехнулся я. — Поэтому у вас ведутся разработки технологий, основанной на сжигании нефти. Эти работы ведутся давно, но сейчас они сильно ускорились. Каждый хочет оказаться впереди, когда локомотив встанет. — Как всегда, скорее себе, чем кому-то другому, — сказал я. В целом я предполагал что-то подобное, поэтому, когда совсем недавно думал о великих в прожектах, которые мог бы реализовать в этом мире, раздумывал и над альтернативными видами топлива. И у меня действительно было что предложить. Будь на моем месте какой-нибудь геолог, он мог бы найти более интересные варианты. Но я знал и кое-что другое. То, что связано не только с нефтью, а больше относилось к электричеству. Ну да ладно, пока речь не об этом. Сейчас главное было понять, что проблема Аквамарила существует, а как ее решать, я придумаю. Надо сначала решить вопросы с властью. «А кто знает о том, что вы сейчас нам рассказали?» — спросил я мозгаря, не слишком рассчитывая на ответ. Правительства Германии, Франции, Дании, Нидерландов и некоторые другие в Европе. А в России, насколько я знаю, Фон Клянин имел дело с несколькими правящими семьями в вашей стране. Уверен, что им он докладывал при поступлении новых данных из этой области. «Вы не знаете, с кем именно?» — все же поинтересовался я. «К сожалению, нет», — ответил ученый. «Я понимал, что такое знание не станет достоянием широких масс, но все же неужели ни Миронова, ни Ковалева ничего не знали?» Хотя что Олеся, что Дана могли не быть допущены к такого рода знаниям. По крайней мере, до того момента, пока не станут готовиться занять место в руководстве семьи. Олеся убежала, а Дана осталась одна и была вынуждена изображать собственную бабку, так что они действительно, скорее всего, ничего не знали. «Тогда кто? Теневое правительство?» Эти твари наверняка все знали и строили свои планы согласно этим знаниям. Тогда что они должны предпринять? Или еще рано? Три-пять лет — это довольно большой срок, чтобы совершать какие-то кардинальные действия. Скорее надо добирать, пока есть возможность. Не потому ли они так рьяно продают минерал за границу? Копить его нет смысла, раз уж он не появится снова. Надо переводить в реальные деньги и развивать новые направления, захватывать новые ниши и уже расти там. Или же есть что-то другое. Например, кто-то научился тому фокусу, который провернул фон Клянин 500 лет назад и знает, как получить новый выброс аквамарила. Черт, как сложно делать предположения при недостатке данных. Пока мы общались с ученым, за окном стемнело. Водитель зажег фары, и перед нами заметались белые хлопья снега, поднятого со льда снегоходами, что кружили вокруг основной колонны. Разведчики проверяли путь впереди, следили за флангами и замыкали колонны для пущей надежности. Я видел, как на горизонте с каждой минутой росли высокие острые выступы фьордов, причудливые, изрезанные трещинами, высокие и заснеженные скалы плотно обрамляющие застывшие заливы. В один из них мы планировали заехать для остановки на ужин, проверки транспорта и подготовки к дальнейшей поездке. Заехать ненадолго, на пару часов, как и собирались. Вдруг нам навстречу пронеслись два снегохода, резко затормозили, разворачиваясь, догнали нас и поравнялись с вездеходом. На панели затрещала рация. Водитель нажал кнопку приема, и послышался голос одного из разведчиков. «Впереди по маршруту есть проблема!» «Докладывайте!» Константин тут же перехватил ведение диалога. Проблема это было по его части. «Запланированный для остановки фьорд?» «Занят!» — чуть виновато произнес голос в динамиках. «Что значит «занят?» — удивился Костя. «Кем?» Конгуром. Он забрел не туда?» — спросил Константин. — Не похоже, — с сомнением ответили ему. — Он сидит на льду и что-то лепит из снега.